Глава восемнадцатая. Тимур своим вопросом убила. Я что, совсем потерянный для этого общества? И мне, ну никак нельзя доверять детей. Вот каким она меня видит. За дело за живое. Настроение упало ниже плинтуса. А ведь хотел сделать приятное. Хотя вру. Я устал сидеть дома один в мрачной тишине. Оля приехала за Тимом как раз тогда, когда мы вышли с ним погулять. Неожиданно, даже не предупредила. Мы с сыном переглянулись, когда она, бодренько выскочив из машины, зашагала к нам навстречу. «Тимош!» — обнимает мальчишку, а я стою, как истукан, спрятав руки в карманы джинсов. «Нам в понедельник в садик». «Так завтра бы его забрала». Удивляюсь я ее спешке. «Не могу, занята. Работа, подготовка к свадьбе. все накладывается, даже позвонить нет времени, не говоря уже о том, чтобы приехать», — оправдывается Оля. «Я бы сам привез его». «Это, получается, я стешу не увижу», — надувает губки сын. «Мам, ну, правда, завтра папа меня привезёт!» Дует губы, чем удивляет Ольгу, которая переводит взгляд на меня. «Так, ничего серьезного говоришь?» — усмехается. «А ты не соскучился по мне?» — спрашивает сына. «Соскучился, конечно, нехорошо уезжать, не поплощавшись!» — Гнет свое мальчуган, чем вызывает у меня улыбку. Оторвав взгляд от Тим, ловлю Олен. Понимаю, что она просит у меня поддержки, поэтому приходится принять ее сторону. «Тим!» Ты же сможешь в любой момент позвонить Стеше. Номер ее я тебе дам. Говорю ободряюще, и на лице сынишки наконец появляется улыбка. плавда правда? я смогу позвонить? Ула! А я и не додумался. Ну тогда ладно, мам, поедем. Но я все равно не хочу уезжать. У папы хорошо. Стеша вкусно готовит, а еще она со мной иглает, а еще... И этих, а еще он придумал штук десять, чем меня удивил. Да и Оля была удивлена. Мы поднялись в квартиру втроем. Я помог Тиму собрать рюкзачок. Кое что из купленного оставил у себя, пообещав выделить ему место в гардеробной. А лимон со стешей сделаете? перед выходом спрашивает меня. Э, теряюсь. Мы постараемся, отвечаю и тут же замечаю улыбку на лице Оли. А что такого смешного? спрашиваю ее. Ничего, отвечает, также улыбаясь. Просто ты изменился, Тимур. Даже сложно тебя представить с бумажным колпаком из газеты на голове и малярным валиком в руках. «Может, все будет не так», — хмурюсь, не понимая ее веселости. «Главное, чтобы тебе было хорошо», — говорит она, когда мы выходим из подъезда. Когда подходим к машине, с водительской стороны открывается дверь и показывается мужчина. Сережа! довольно взвизгивает мальчишка и бежит к нему. Мужчина приседает и ловит моего сына. «Я думал, мама одна», — говорит мои мысли Тим. «Я ведь и не заметил, что она не с водительской стороны вышла. Но куда же я твою маму отпущу одну?» отвечает мужик. «Это явно звучит для меня, верно?» Он выпрямляется и, взяв мальчика за руку, направляется к нам с Олей. Сергей протягивает руку для приветствия. Тимур приходится ответить пожатием. «Уж прости, что не предупредили о приезде. Только Олюшка в последнее время многое упускает из своего внимания. Улыбается мягко, смотря на нее. Ах, да!» Отвечает улыбкой и смотрит на меня. «Последние пару месяцев все бегом, кувырком и...» Я понял, заняты, все в делах. Останавливаю ее. Уж что-что, а рассказывать, чем они все дни напролет заняты, мне не нужно. Был рад знакомству. Говорит этот Сережа и уводит Тимоху к машине, усаживая того назад в кресло. А ты сама-то как? Все хорошо? Возвращаю ее же вопрос. Да, просто чудно. Укладывает свою ладонь себе на живот, и вот тут-то я и чуть не осел. Моя забывчивость улыбается. А Тим, км, знает? В горле пересохло. «Нет еще, Не знаю, как ему сказать». Пожимает плечами. «Оль, мы готовы!» — окрикивает ее Сергей. «Иду!» — отвечает, посмотрев в его сторону, и тут же возвращает взгляд ко мне. «Но обязательно расскажу. Думаю, он обрадуется». Укладывает свою ладонь мне на плечо. «Не отставай!» — улыбается. «Подарим сыну братишек или сестрёнок?» Подмигнула мне и, развернувшись, зашагала к машине. Сергей, предусмотрительно задержавшись у пассажирской двери, открывает ее перед Олей и помогает ей забраться в машину. Захлопывает дверь и, обойдя, скрывается в салоне авто. Так и стою туканом уставившись вслед удаляющейся тачке. «Эй, ты здесь?» В сознание врывается голос девушки, сидящей рядом. Моргнул раз, другой, тряхнул головой. «Мы поедем сегодня или мне все же такси вызвать?» Смотрит на меня удивленно, хлопая глазами. «Да, едем». Выезжаю с парковки. Дорога до дома проходит в тишине. О чем говорить? Ни одна мысль в голову не приходит. Перед глазами встает момент, когда я только подъехал к кафе, заметил, как к девушке подходит молодой мужчина. По выражению лица Стеши и тому, как она вздрогнула, когда тот ее окликнул, я понял, что гость нежданный. Поэтому и вмешался. И мне кажется, не зря. Потому что заметил, как она выдохнула и чуть расслабилась, когда я подошел. Но не призналась, что хотел от нее этот гад. Мужик-то быстро сделал ноги, как только я подошел. Не нравится мне это. Что-то в груди не свербит, будто подталкивая к действиям, к принятию верного решения. А оно никак не находится, и это жутко раздражает и бесит. Хочется шарахнуть ладонями по рулю и, наконец, понять, что должен сделать. Стеша В квартире без Тим тихо и неуютно. Тимур молчит. Да и я не тороплюсь затевать разговор. О чем? Кажется, нас с ним связывал неугомонный кудрявый мальчишка. А сейчас? Связующее звено пропало, и все. На удивление, когда выхожу из душа, Тимур колдует у плиты и пахнет достойно, надо сказать. Что это? Заглядываю через плечо мужчины и веду носом. Что-то вкусное? «Гуляш», — отвечает Тимур. «С Тимохой заказывали», — отвечает. «Подай тарелки». Разогрелась. Спустя пару минут мы сидим за столом. «Боже, это невероятно вкусно!» Говорю, не успев проживав, и получается неразборчиво. «В то-вто!» то! В то передразнивает Тимур и закатывается смехом. Я подхватываю смех, как только с трудом проглатываю пищу, прикрываю рот ладонью и жмурюсь от удивительной легкости. Обстановка разрядилась и стало дышать легче. «Чуть язык не откусила!» — смеюсь. «А мне показалось, что откусила!» — подмигивает Тимур, и это так странно, что я застываю. Что? Тут же улыбка сползает с её губ. «Правда откусила?» Усмешка. «Так неуютно без тимошки». Опускаю взгляд в тарелку, тыкая в мясо вилкой. «Согласен. Собственно, за тобой рванул только от того, что не смог здесь один находиться. Странно, как я жил до этого. Будто и не жил. Какая-то неделя, а он столько разных красок внес в мои будни. Тебе повезло, что у тебя такой сын». Улыбаюсь, но мои мысли и слова прерывает звонок мобильного. На экране высвечивается имя брата. «Ой, я отвечу, Кир звонит». И выхожу из-за стола. «Ты там совсем заработалась?» Звучит настороженный голос Кира. «Прости, заяц». Отвечаю я, улыбаясь, представляя, как он сейчас свел брови. Я ненарочно закрутилась. «Мы тут с женой подумали, на первое сентября хотели бы к тебе приехать, поздравить с началом учебы и отметить это дело в кафешке». «И погоду хорошую обещают», — удивляет новостью брат. «Ко мне?» Удивленно переспрашиваю и оборачиваюсь. Смотрю на Тимура. «А вы как, на денёк или с ночевкой? «Так», — голос брата становится серьёзным. «Ты там с кем-то уже живёшь?» «Звучит грозно, что холодок пробегает вдоль позвоночника». «Нет», — произношу, заикаясь. «Угу, не верит», — слышу по голосу. «Адрес пришлёшь, и время, когда у тебя примерно всё закончится. Мы погуляем, пока будем ждать тебя», — говорит брат. «А...» Заикаюсь я, наконец, согнав себя в тупик. Ой, нажимаю на кнопку сброса вызова и прижимаю телефон к себе. В голове хаос, и как из него выбраться, мне неизвестно. Что? Ловлю обеспокоенный взгляд Тимура. Ничего. Качаю головой и прокручиваю варианты решения назревшей проблемы. Но его, кажется, не существует. Пока. И все же, прищуривается. Звонил брат, начинаю я. Я понял. кивает Тимур, сложив руки на груди. «Вот», выдыхаю и подхожу ближе к столу, опираясь о стул. В общем, он с женой хочет первого числа приехать ко мне. И, кажется, планирует остаться с ночевкой. А я, как видишь, развожу руками, не готова к приему гостей. Первое, у меня нет жилья. Второе, я не знаю, как мне сказать, что живу временно у тебя. Выдыхаю и прячу лицо в ладонях. «Черт», шиплю от досады. Но тянет Тимур, выход есть, звучит неуверенно. Я сейчас себя удивлю, если это произнесу. Говорит уже тише себе под нос. Что? Кажется, я готова цепляться за любой вариант. В общем, я могу съехать к Лёхе на пару дней, а ты тут принимай своих родственников. Звучит? Звучит странно и неожиданно, подбираю слова, но, похоже, это единственная адекватная идея. потому что за сутки найти комнату нереально. И, думаю, владелец комнаты будет не в восторге, если оставлю их с ночевкой. Да и вообще, это достаточно проблемно, но... Соглашайся, сам не верю, что это предлагаю, но... Стеша, соглашайся. Спасибо. Чуть не подпрыгиваю, хлопнув пару раз в ладоши, и сама того не ожидая, кидаюсь к нему на шею, обнимая. Замираем. Я чувствую жар его тела, как бьется его сердце в груди. Слышу, как он сглатывает, и его руки ложатся мне на спину, чуть приобнимая. Это отрезвляет, и я, выпутываюсь из его рук, тут же отступая. «Спасибо». Говорю еще раз, чувствуя, как пылают мои щеки. «Ты не представляешь, что сделал для меня». Ничего, ничего». Разводит руками и прячет их за спину. «Пора спать. Решаюсь сменить тему. Завтра на работу». «Нет, никакой работы, особенно ночной». Вдруг резко звучат слова Тимура. «Что?» Удивленно пялись на него. «Ты?» «Я говорю тебе, что ты больше туда не пойдешь работать. Тебе через полтора дня на учебу. Какое к черту кафе? Вот эти прилипалы? Ты жить спокойно устала?» Не говорит, а уже рычит мужчина. «Ну, извините, не могу пойти сразу в дизайнера, не получив образования», отвечаю в тон. «И не имея богатеньких родственников, не попаду работать в офис». Развожу руками. «И чего ты завелась?» — пророкотал мужчина. «С полтычка». «Что? Кто? Я? С полчего? чего?» О, как меня разозлили его слова. «Да ты выбирай выражение, слышишь?» Я сказал то, что сказал, и не собираюсь исправляться и извиняться. Смотрит надменно. Нет даже столикой снисхождения, будто я не путевый ребенок. Это я, по его словам, истеричка, а не он, который психанул в магазине из-за какой-то ерунды. Я спать, буркнула и направилась в ванную. «Там спать неудобно». — прозвучал насмешливый его голос. — Вот же зараза!